Часть вторая. частичный рабочий и его орудия. Если мы рассмотрим дело поближе, то нам прежде всего будет ясно, что рабочий, выполняющий всю жизнь одну и ту же простую операцию, превращает все свое тело в ее автоматически односторонний орган, и потому употребляет на нее меньше времени, чем ремесленник, совершающий попеременно целый ряд операций. Но комбинированный коллективный работник, образующий живой механизм мануфактуры, состоит исключительно из таких односторонних частичных рабочих. Таким образом, по сравнению с самостоятельным ремеслом, здесь в течение более короткого времени производится больше продукта. То есть производительная сила труда повышается. Самый метод данной частичной работы совершенствуется вследствие того, что она становится исключительной функцией определенного рабочего. Постоянное повторение одной и той же несложной операции и сосредоточение внимания в этой узкой области научают опытным путем достигать искомого полезного результата с наименьшей затратой силы. А так как все время различные поколения рабочих сталкиваются между собою на почве совместного труда в одних и тех же мануфактурах, то приобретенные указанным путем приемы технического искусства быстро укрепляются, накопляются и передаются новым поколениям. Мануфактура, воспроизводя внутри мастерской, и систематически развивая до крайних пределов то естественное разделение промышленного труда, которое она находит в обществе, тем самым создает виртуозность, мастерство частичных рабочих. Муслин из Дакки по своей тонкости, ситцы и другие материи из Караманделя по своему великолепию и прочности красок никогда еще не были превзойдены. И тем не менее они производятся без капитала, без машин, без разделения труда. В их производстве не применяется ни один из тех методов, которые доставляют такие преимущества европейской фабрикации. Качеством занимается ремесленник-одиночка, изготавляющий ткань по заказу потребителей и работающий на станке самой простой конструкции – состоящим иногда из грубо сколоченных деревянных брусков. У него нет даже никакого приспособления для натягивания основы, и потому станок должен все время оставаться растянутым во всю свою длину. Вследствие этого он так неуклюж и занимает так много места, что не помещается в хижине ткача, который совершает поэтому свою работу на открытом воздухе, прерывая ее при каждой неблагоприятной перемене погоды. Мерре, Вильсон и другие. Исторический и описательный отчет о Британской Индии. Лондон, 1832 год. Том 2, страница 449. Индийский ткацкий станок очень высок, так как основа натягивается на нем вертикально. Лишь унаследованная. Накопленная из поколения в поколение специальная сноровка сообщает индусу, как и пауку, его виртуозность. И все же по сравнению с большинством мануфактурных рабочих, такой индусский ткач совершает очень сложный труд. Ремесленник, совершающий один за другим различные частичные процессы, из которых складывается производство продукта, должен то переходить с места на место, то переменять инструменты. Переходы от одной операции к другой прерывают течение его труда и образуют, так сказать, поры, промежутки в его рабочем дне. Эти поры спадаются, если он в течение целого дня непрерывно выполняет одну и ту же операцию. Они исчезают в той же мере, в какой уменьшается изменчивость его операций. Повышение производительности труда вызывается здесь или увеличенной затратой рабочей силы в течение данного промежутка времени, то есть растущей интенсивностью труда, или уменьшением непроизводительного потребления рабочей силы. А именно, всякий переход от покоя к движению требует некоторой затраты сил, которая компенсируется большей продолжительностью труда, раз достигнутой нормальной быстроты. С другой стороны, непрерывная монотонность работы ослабляет напряженность внимания и подъем энергии, так как лишает рабочего того отдыха и возбуждения, которые создаются самым фактом перемены деятельности. Однако производительность труда зависит не только от виртуозности работника, но также и от совершенства его орудий. Орудия одного и того же рода, например, инструменты режущие, сверлящие, толкающие, ударяющие и так далее, употребляются в различных процессах труда. И с другой стороны, в одном и том же процессе труда один и тот же инструмент служит для различных операций. Но с того момента, когда различные операции данного процесса труда обособились друг от друга, причем каждая частичная операция в руках частичного рабочего приняла, возможно, более совершенную, а следовательно и исключительную форму, с этого момента возникает необходимость изменений в орудиях, служивших ранее для различных целей. Направление этого изменения формы выясняется на опыте, который показывает, какие именно особые трудности представляет пользование орудиями в их неизменившейся форме. Дифференциирование, разделение на различные виды и специализация рабочих инструментов характеризуют мануфактуру. В одном Бирмингеме изготовляется до 500 разновидностей молотков. Причем не только каждый из них служит для особого производственного процесса, но зачастую данная совокупность разновидностей служит лишь для отдельных операций одного и того же процесса. Мануфактура упрощает, улучшает и умножает рабочие инструменты путем приспособления их к исключительным, обособленным функциям частичных рабочих. Относительно естественных органов растений и животных, Чарльз Дарвин в своей составившей эпоху работе «Происхождение видов» говорит. Причина изменчивости органов в тех случаях когда один и тот же орган выполняет различные работы заключается быть может в том что здесь естественный подбор менее тщательно поддерживает или подавляет каждое мелкое уклонение формы чем в тех случаях когда один орган предназначен лишь для определенной обособленной задачи так например ножи предназначенные для того чтобы резать самые разнообразные вещи могут в общем сохранять более или менее одинаковую форму. Но раз инструмент предназначен для одного какого-либо употребления, он при переходе к другому употреблению должен изменить и свою форму. Тем самым она создает материальные предпосылки машины, которая представляет комбинацию многих простых инструментов. Частичный рабочий и его инструмент образуют простые элементы мануфактуры. Обратимся теперь к мануфактуре в ее целом.